Я каждый день вспоминаю Вадика. Ну, почти каждый день. Через все перипетии жизни, переезды, ремонты, перемены, драмы со мной прошли долгий путь, мельхиоровые вилки и ложечки очень красивые. Очень. Совершенно как старинное серебро. Коробка, выложенная бордовым бархатом, затерялась в конце концов. Жаль. Это была восхитительная коробка, обтянутая коричневой кожей, очень солидная, с замочком. Я потому так подробно рассказываю, что этот великолепный набор мне совершенно неожиданно подарил на день рождения мой однокурсник. Вадик его звали. Такой худенький блондин в очках, в дешевом синтетическом костюмчике. Мы все тогда плохо одевались, все были бедные. Вот он мне на 18 лет... Подарил почему-то этот баснословно дорогой солидный набор. Это в эпоху тотального дефицита, в 87-м году. Обычный бедный студентик, бедной студентке. И такой роскошный подарок. Вадик не ухаживал за мной. Я собиралась замуж уже. Просто подарил вот. И мне важно сказал, поправляя очки, мол, в жизни только раз бывает 18 лет. Это важный возраст, возраст ответственности. И поэтому его мама порекомендовала вручить мне настоящий ценный подарок. Подарок на всю жизнь. Я так и не узнала маму Вадика. Наверное, замечательная женщина была. А с Вадиком мы доучились до диплома, а потом больше не виделись. Просто были в хороших отношениях, пока учились. Мама Вадика была необыкновенной дамой. Это я теперь поняла, способный на широкий жест и щедрый поступок. Это была истинная леди. Если сына пригласили на совершеннолетие, сын должен преподнести нечто стоящее. Набор мельхиоровых приборов в бордовом бархате, вот так. И сказать веские слова, как философ философу, про ответственность и важный возраст. Эти вилки и ложки все еще со мной. Это так странно. Вещи теряются, исчезают, ломаются, раздариваются, а Вадикины вилки и ложки со мной всегда. Есть в них что-то незыблемое и вечное, как в тех вещах, которые клали в саркофаге. Они пригодятся в пути. Там же тоже надо есть, пить. Не руками же. Тем более обычных рук нет. Там все другое в пути. Только ложки и тарелки те же самые. На память о земном доме. Такой вот подарок дал мне 34 года назад Вадик Философ. И сейчас в горах Башкирии он со мной, этот дар. Как охранительный символ и намек на то, что жизнь вечна, А путь долог и труден. Но с красивыми ложками и вилками его пройти легче. и легче нести ответственность, про которую сказал немногословный Вадик. Его, наверное, мама научила. Как жаль, что я ее никогда не видела, эту замечательную даму, которая знала толк в подарках и символах. Спасибо ей. Ведь если все ложечки сохранились, это чудо. И она это чудо мне подарила. И слышит мою благодарность и добрые слова о своем сыне. Он был славный и тоже кое-что видел, я знаю.